попал в Новочеркасск. «Где были, там нас нет», — сдержанно сказала Оля, чуть искривив в усмешке запекшиеся губы, и все ее лицо с запыленными бровями и ресницами как-то асимметрично сдвинулось. «Не знаешь, у нас дома немцы стоят?» — спросила она по привычке, которая у нее выработалась за дни скитаний, быстро одними глазами оглядывая комнату. «Стояли, как и у нас. Сегодня утром уехали», — сказала Любка. Черты лица Оли еще больше сместились в гримасе, не то насмешки, не то презрения. Она увидела на стене открытку с портретом Гитлера. «Для перестраховки?» «Пускай повесит, сказала Любка. «Вы поди и есть хотите?» «Нет. Если квартира свободна, домой пойдем». «А если и не свободна?» «Вам чего бояться? Сейчас многие, кого немцы завернули на Дону или на Донце, возвращаются по домам». «А не то, говорите прямо. Гостили в Новочеркасске, вернулись домой», — быстро говорила Любка. «Мы не боимся, так и скажем», — сдержанно отвечала Оля. Пока они переговаривались, Нина-младшая... Молча, с выражением вызова, переводила широкие свои глаза то на Любку, то на Олю. А Сергей, сбросивший на пол, выгоревший на солнце рюкзак, стоял, прислонившись к печке, заложив руки за спину, и с чуть заметной улыбкой в глазах наблюдал за Любкой. «Нет, они были не в Новочеркасске», — подумала Любка. Сестры Иванцовы ушли. Любка сняла затемнение с окон и потушила шахтерскую лампу над столом. В комнате все стало серым, и окна, и мебель, и лица. — Умыться хочешь? — А у наших немцев стоят, не знаешь? — спрашивал Сергей, пока она, быстро снуя из комнаты в сене и обратно, принесла ведро воды, таз, кружку, мыло. — Не знаю. Одни уходят, другие приходят. Да ты скидай свою форму, не стесняйся. Он был так грязен, что вода с его рук и лица стекала в таз совсем черная. Но Людке было приятно смотреть на его широкие и сильные руки и на то, как он энергичными мужскими движениями намыливал их и смывал, подставляя горсть. У него была загорелая шея, уши большие и красивые, и складка губ мужественная и красивая. И брови у него были не сплошные, они гуще собирались у переносицы, даже на самом переносе росли волосы, а крылья бровей были тоньше и менее густые, и чуть приподнимались дугами, и здесь, на концах крыльев, образовались сильные морщины на лбу. И Людке было приятно смотреть, как он обмывал свое лицо большими широкими руками, изредка вскидывая глаза на Любку и улыбаясь ей. «Где же ты Иванцовых подцепил?» — спрашивала она. Он фыркал, плескал на лицо себе и ничего не говорил ей. «Ты же пришел ко мне, значит, поверил». «Чего ж теперь мнешься? Мы с тобой с одного дерева листочки», — говорила она тихо и вкратчиво. «Дай полотенце». «Спасибо тебе», — сказал он. Любка замолчала и больше ни о чем не спрашивала его. Голубые глаза ее приняли холодное выражение. Но она по-прежнему ухаживала за Сергеем, зажгла керосинку, поставила чайник, накрыла гостю поесть и налила водки в графинчик. «Вот этого уже несколько месяцев не пробовал», сказал он, улыбнувшись ей. Он выпил и принялся жадно есть. Уже развиднело, За слабой серой дымкой на востоке все ярче, разовело и уже чуть золотилось. Не думал застать тебя здесь. Зашел наугад, а оно, вон оно как, медленно размышлял он вслух. В словах его был как бы заключен вопрос, каким образом Любка, учившаяся вместе с ним на курсах радистов, оказалась у себя дома. Но Любка не ответила ему на этот вопрос. Ей было обидно, что Сергей зная ее прежний, мог думать, что она, взбаломышная девчонка, капризничает. А она страдала, ей было больно. Ты ж не одна здесь? Отец, мать где? — расспрашивал он.